Глава 108 восьмая. Заседание ложи. Семь дней спустя. Джейми даже не притронулся к ужину, хотя с прошлой ночи во рту у него не было ни крошки. Желудок словно скрутило в узел, и есть совсем не хотелось. Голодание заострило его черты и прочистило мозги. Совершенно не испытывая волнения, он будто наблюдал за происходящим со стороны. Что? переспросил Джейми, не расслышав вопрос жены, и виновато развёл руками. Клэр пристально взглянула на него без раздражения, однако с тревогой. Всё в порядке, Саксоночка. Я нужен Канингему живым. Сегодня он в худшем случае захватит меня в плен. «Но что потом? не унималась Клэр. Она была взвинчена до предела, как пружина в новых часах. Он представил, как двигаются маленькие шестерёнки у неё в голове, и улыбнулся. Одна из нахмуренных бровей взметнулась вверх, и Джейми её поцеловал. «Не волнуйся, Аньен. В конце концов, у капитана есть выбор. Схватить меня в Риджи, и тогда ему не поздоровится Или попытаться увезти под ту сторону границы, на территорию Чироки, чтобы передать ублюдку Фергюсону, где бы тот сейчас не находился. Только у меня тоже есть друзья среди Чироки. И если Аарон Клаутри нашёл скотча Кэмерона... Или растрепал об этом кому-нибудь ещё, парень явно не умеет держать язык за зубами. Капитану будет не так-то просто меня взять». «Допустим», — согласилась Клэр. И складка между её бровями немного разгладилась. «Но ведь если ты устроишь на той стороне заварушку, Каннингем убьёт тебя на месте». Джейми пожал плечами. Так далеко он не загадывал. Да это и не важно. «Пусть попробует». Клар невольно улыбнулась, хотя тревога её никуда не исчезла. Джейми вдруг ощутил непреодолимое желание, которое наверняка тут же отразилось на лице, поскольку улыбка миссис Фрезер стала чуть шире. Однако он понял, что задрать жене юбку и овладеть ею прямо на столе не получится. Клар настороженно покосилась на дверь. В любой момент могла зайти малышка Агги. «Тогда увидимся после собрания ложи», — заявил он с лукавой ухмылкой. Клэр глубоко вздохнула. «Увидимся после собрания», ответила она, стараясь придать голосу такую же уверенность. Я листала своего мэрка, пробегая глазами статью за статьей. Болезни лёгких, показания к плевральной пункции, симптомы воспаления слизистой прямой кишки. Увы, попытка отвлечься провалилась. Не ствол головного мозга, Ни крестцовые нервы не поддались на хитрую уловку. И лишь мозжечок соглашался на пару мгновений переключить внимание. Желудок потряхивало, словно от удара током. Или от рвотных спазмов. Будь я собакой, мой хвост был бы сейчас крепко зажат между ног. Девочки чувствовали витавшую в воздухе тревогу. За ужином они сидели тихо, как мышки, и зачарованно смотрели на Джейми. Потом я столь же зачарована... Наблюдала, как он переодевается. После ужина мне пришлось задержаться на кухне, чтобы убрать со стола, выбросить объедки и притушить жар в очаге. Когда я поднялась в спальню, Джейми стоял у окна в дальнем конце комнаты и не обернулся на звук моих шагов. Возможно, просто не слышал. Казалось, он даже не видел собственное отражение в оконном стекле. Его взгляд был устремлён куда-то внутрь. В глазах таилась тьма. а пальцы машинально расстёгивали пуговицы, развязывали шейный платок и ослабляли тесёмки на бриджах. Джейми словно находился далеко отсюда, не осознавая, что делают его руки. Он готовился к сражению. На кровати лежал килт и чистая сорочка с кожаным жилетом. Джейми повернулся, собираясь их надеть, и тут заметил меня. Его застывшее лицо вновь ожило. «Саксоночка». «Ты смотришь на меня так, будто увидела призрака», — сказал он вполне обычным голосом. «Я, конечно, слегка постарел, но неужели всё настолько плохо?» «Ты бы и самого дьявола напугал до чёртиков». Джейми понял, что я вовсе не шучу. «Знаю», — коротко бросил он. Я вспоминал, как это было в Друмосе, перед самой атакой. Вокруг кричали люди, на горизонте виднелись Гуна Мохр. «Здесь большие орудия, Гэйский». Только меня это не волновало. Сбросив одежду, я схватил меч и побежал им навстречу через торфянники. Что ещё оставалось? Я даже не знал, смогу ли добраться живым до противоположной стороны поля. Если честно, мне было наплевать. Я словно онемела. Джейми тоже молчал, продолжая собираться. Умывшись, он надел чистую нижнюю рубашку и килт с поясом. а затем поднялся и с улыбкой посмотрел на меня затуманенным от воспоминаний взглядом. «Не волнуйся, Саксоночка. Каннингем хочет взять меня живым, чтобы выслужиться перед Фергюсоном. Для него это шанс заявить о себе в лоялистских кругах». Я послушно кивнула, хотя мы оба прекрасно знали, что люди часто ввязываются в драку, совершенно не задумываясь о последствиях. Джейми направился к двери. но потом остановился, чтобы подождать меня. Я медленно подошла и коснулась его руки. Он еще не успел надеть накидку, и я ощущала тепло его кожи сквозь тонкую ткань рубашки. «Это случится сегодня?» — вырвалось у меня. В прошлом он уже дважды говорил мне накануне сражения, «Возможно, настанет день, когда нам придется расстаться. Только это случится не сегодня». И оба раза оказывался прав. Джейми коснулся ладонью моей щеки и долго-долго смотрел на меня, словно хотел навеки запечатлеть в памяти. Таким же взглядом и я смотрела на него пару мгновений назад. «Не думаю», — ответил он наконец и опустил руку. Я внезапно ощутила холод на щеке, где недавно была его тёплая ладонь. «Но не буду лгать, Клэр. Скверная предстоит ночь». Обычно заседания ложи начинались примерно через два часа после ужина, чтобы все могли спокойно поесть, закончить вечерние дела и добраться до места. Некоторые дома находились в пяти 6 милях от дома собраний. Сегодня Джейми непременно хотел прийти пораньше, чтобы избежать засады и спокойно осмотреться на случай, если Каннингем выставил своих людей в близлежащем лесу. Однако все было тихо. Он заглянул в коровник, чтобы проверить стадо, остановился у свинарни и пересчитал хрюкающие силуэты на соломе. Солому не мешало бы заменить на этой неделе. Затем стал медленно подниматься по склону холма к дому собраний. Внезапно потеплело. И стаи летучих мышей принялись носиться среди деревьев, охотясь на насекомых. Бриана однажды рассказывала, как им удается двигаться так быстро. Казалось, стоит только прислушаться, и сможешь уловить их пронзительные крики, тонкие и острые, как осколки стекла. Из-за деревьев вышел Том МакЛауд и, буркнув «Привет, МакДью», зашагал рядом. У Джейми порой возникало странное ощущение, когда бывшие пленники Арцмура называли его этим именем. Оно будило воспоминания о тюрьме, о годах невзгод, но также о незримых узах товарищества, которые поддерживали их всех, не давая впасть в отчаяние. И в самом потаенном уголке сердца всегда всплывала мысль об отце, в черном Брайане. «Помолись за меня, папа», — прошептал он. Со стороны леса доносились обрывки разговоров, поднимавшихся на холм мужчин. Шли по одному или по двое-трое. Он узнал голоса. Макмиллан, Эрдри, Уилсон, Кромби, Маклин, Маккойнич, оба брата Линси, Бобби Хигинс. Джейми улыбнулся. Бобби входил в число десяти надёжных ребят, о которых они склер недавно говорили. Он был солдатом, и хотя в последние годы сражался разве что с енотами, прекрасно помнил науку войны. Этому англичанину, как и еще нескольким парням из той десятки, он мог бы смело доверить свою жизнь. Джейми не любил пустых сожалений, но на один пронзительный миг все же подумал, насколько по-другому сложился бы вечер, будь Йен-младший и Роджер Мак сейчас рядом, а Жермен с Джеремайей ждали бы снаружи, готовые в любой момент побежать за подмогой. По крайней мере, никто из них не погибнет. Эта мысль его немного утешила. хотя он так и не понял, принадлежала ли она ему самому или покойному отцу. Оба Кромби и Гилли Брайт Макмиллан ждали у входа в дом собраний. Там же толклись несколько мужчин из числа тайных лоялистов. Неизвестно, состояли ли они в сговоре с канингемом, однако явно палец о палец бы не ударили, чтобы вступиться за арендодателя. Джейми показалось, что пара человек странно на него зыркнули. но тусклом свете затянутых промасленным холстом окон было сложно сказать наверняка, и он выбросил это из головы. Внутри никто не входил. Обычно перед началом собрания все немного болтали снаружи, прежде чем приступить к делу. Джейми участвовал в общей беседе, смеялся в ответ на шутки, только едва ли понимал смысл обращенных к нему слов. Он чувствовал, что Каннингем где-то поблизости, затаился во мраке леса и ждет. «Хочет посмотреть, сколько у меня людей». Джейми тоже хотела увидеть, сколько людей у капитана и кто они. Поэтому попросила Эдена Хигенса спрятаться в кустах у главной тропы, ведущей к дому собраний с западной части Риджа, а Мерда Линси — у дорожки, которая шла с востока. Если Чироки все же решат поучаствовать в сегодняшней заварушке, то придут именно оттуда». Оставалось надеяться, что бог смерда не подведут и враги не застигнут его в врасплох.